14. Моё королевство. Если не считать Тайного сада, территорию дворца я так и не изучила. И после завтрака Фин предложил показать мне окрестности. Небо было мрачное, затянутое тучами, и он то и дело скептически поглядывал вверх. "Думаешь, дождь собирается?" "Точно у нас никогда не скажешь. Погоду тут диктуют не только матушка-природа, но и трилли" Мало ли кому заблагорассудиться поэкспериментировать с погодой, произнёс Фин почти сердито. В этот раз мы вышли через парадный вход и двинулись по вымощенной булыжником аллее. Вековые деревья закрывали дворец, их сплетающиеся ветви образовывали тенистый туннель. Густые и заросли папоротников вплотную подступали к аллее, обтекая стволы деревьев. Фин шагнул в сторону, И начал пробираться сквозь заросли, аккуратно раздвигая траву. Он настоял, чтобы на прогулку я отправилась в высоких ботинках, и теперь я поняла почему. Неведомо как, но Финн угадывал в траве старую тропу, скользкую от мха. "Куда мы идём?" спросила я, когда тропа зазмеилась вверх. "Покажу тебе фьёрининг, а тут везде так" Затравой в человеческий рост и ветвями деревьев мало что можно было разглядеть. Ты ещё ничего не видела, Фин с улыбкой обернулся. Пошли. И он принялся подниматься по склону. Тропа забирала всё круче, идти было труднее, ноги скользили, то и дело я спотыкалась о большие камни и валежник. Фин легко карабкался вверх, я же кряхтела, хватаясь за ветки и корни деревьев. Вскории и ладони и коленки были ободрены, а Фин даже не оглядывался. Похоже, в меня он верил куда сильнее, чем я сама. Если бы не восхождение, мне бы здесь, пожалуй, понравилось. Воздух пах свежей зеленью, смолой и влагой. Где-то вверху гуляло эхо реки, напоминая шум доносящийся из огромной морской раковины. В этом ровном шелесте выделялись птичьи трели. Фин ждал меня возле гигантского валуна. Когда я наконец добралась до него, с трудом переводя дух, он лишь улыбнулся, никак не откомментировав мои походные навыки. Не успела я отдышаться, как Фин ухватился за выступ валуна и подтянулся вверх. А вот эту штуку я точно не осилю. Рассматривая скользкую поверхность камня, я лишь вздохнула. Ничего, сейчас помогу. Зацепившись ногой за расщелину в камне, он нагнулся и протянул мне руку. Я заколебалась. Если я повисну на его руке, то мы оба упадём. Но, похоже, Финн не сомневается в себе, тогда и я не стану. Я вложила свою руку в сильную и тёплую ладонь Финна, и в следующий миг взвилась в воздух. Жалобно взвизгнув, я попыталась ухватиться второй рукой за валун, но Финн со смехом втянул меня на камень. Так мы и двигались дальше. Я спотыкалась, падала и взвизгивала, а Фин помогал мне. И постепенно я приспособилась и всё реже хваталась за его руку. Наверное, всё-таки Фин не зря в меня верил. И вскарабкавшись наконец на вершину холма, которую венчала массивная скала, я ощутила прилив законной гордости. Стоя на мощном утёсе, я огляделась и от открывшегося вида перехватила дыхание. Отсюда видно было намного миль вокруг. Там и тут среди деревьев торчали трубы маленьких, будто игрушечных домиков, и тонкие струйки дыма уплывали в небо. По холмам петляли дорожки, я даже смогла различить несколько крошечных человечков. Дворцы Лоры, нависшие над отвесным обрывом, удачно скрывали высокие деревья. Но я-то уже знала, сколь он велик. Весело трепавший волосы ветер пьянил. Мне казалось, что я лечу. Вот это и есть Фьёрининг. Фин раскинул руки, точно обнимая все эти домики, спрятавшиеся среди деревьев, холмы, ручьи и бескрайнее небо. Впечатляет. Мой голос звенел от восторга. И он весь твой. В каком смысле мой? В прямом. Ты ведь станешь королевой Вэнди, а Фьёрининг твоё королевство. Да, но на самом деле всё это вовсе не моё. Вообще-то на самом деле всё здесь именно твоё. Я снова огляделась. Конечно, это не самое крупное королевство, я же не Римскую империю наследую, но всё равно странно осознавать, что кому-то, тем более мне, может принадлежать целая страна, пусть даже и крохотная. Но зачем мне это всё? Что я буду с этим делать? править, принимать решения, хранить мир, объявлять войну. Объявлять войну? Я испуганно вытаращилась к аму. У нас бывают войны, он не ответил. Всё равно не понимаю, прошептала я. Мы живём согласно древним традициям и законам, которые были приняты давным-давно, заговорил после молчания Фин. И по заведённым устоявшимся обычаям Тебе придётся лишь поддерживать их, следить за соблюдением законов и правил. Придумывать и изобретать ничего не надо. Жить ты будешь во дворце, устраивать приёмы, участвовать в заседаниях правительства, но это всё обычное дело. И лишь изредка тебе придётся принимать важные решения, которые будут только в твоей власти. Например, с опаской спросила я: "Например, изгнание?" Твоя мать как-то раз отправила в изгнание маркизу. Такого не случалось много лет, но королева обязана делать всё для защиты нашего народа и нашего образа жизни. А за что? За что её изгнали? Маркиза испортила родословную, родословную. Ты как о породистых щенках говоришь. Фин молчал, но я ждала. Она родила ребёнка от человека. Наконец смехетя произнёс он: Я собралась расспросить, но тут мне на лоб шлёпнулась капля. Я задрала голову, и в следующий миг небеса разверзлись, обрушив на нас потоки воды. Уходим. Финс схватил меня за руку и потянул за собой. Мы съехали со скалы. Я оцарапала спину о камень, и тяжело шлёпнулась в заросли папоротников. Уже через минуту одежда насквозь промокла, стало зябко. Не выпуская моей руки, Фин втащил меня под огромную ель. Мощные лапы образовывали уютный шатёр. Ужас, как неожиданно, я раздвинула ветви и стояла, вглядываясь в пелену дождя. На голову попадали лишь отдельные тяжёлые капли. Погода здесь очень капризная. Местные считают, что это из-за реки в петле, которая спряталась в Йорининг, но на самом деле в непогоде обычно виноваты эксперименты Трилли. И я вспомнила, как Вила жаловалась, что умеет только управлять ветром, а её мать облаками. Тайный сад у дворца цвёл круглый год тоже благодаря особым способностям трилли. Наверняка и к дождю они тоже приложили руку. Птицы, напуганные внезапным ливнем, умолкли, и за шелестом дождя теперь лишь смутно угадывался шум реки. Воздух был напоён ароматом смолы и хвои, и укрытый от проливного дождя, я ощутила необыкновенный покой и умиротворение. Вот только насладиться моментом не позволил холод. У меня начали стучать зубы. Замёрзла. Ничего. Без лишних слов Фин обнял меня и прижал к себе. От неожиданности я забыла, как дышать. По всему телу разлился блаженный жар. Наверное, так немногом теплее. Голос был непривычно низким. Мне тепло, едва слышно прошептала я. Надо возвращаться в дом, переодеть тебя во что-нибудь сухое. Он тяжело дышал, не отрывая от меня взгляда. Так же внезапно, как до этого обнял, он выпустил меня, раздвинул еловые лапы и быстрым шагом устремился к громадине дворца. Дождь не утихал, жёсткие ледяные струи хлыстали по лицу. Я спешила за Афином, оскальзываясь на размокшей тропе. Во дворец мы ворвались через парадный вход, на мраморные плиты мигом натекли лужи. Я отряхнулась и обнаружила, что мы в холле не одни. К нам направлялась все Лора, шлейф в платье скользил по полу, усиливая ощущение, что она не идёт, а плывёт. Рядом с ней переваливался с боку на бок тучный человек с обширной лысиной. Был в облике толстяка что-то жабье. Он говорил на ходу, и челюсти двигались, будто перемалывая каждое слово, прежде чем его выплюнуть. Белое обтягивающее одеяние, думаю, и статного красавца обратило бы в недоразумение, а этот бегемот смотрелся в нём и вовсе карикатурно, напоминая ожившего снеговика. Как мило с вашей стороны, что вы собоговали застать канцлера. Элора смирила нас сфином ледяным взглядом. Похоже, мы вновь нарвались на неприятности. Если вашему величеству угодно, я с радостью задержусь. Голос у канцлера оказался высокий, почти женский. Канцлер: "Простите, что мы пропустили ваш визит, даже взъерошенный и промокший насквозь Фин". Был олицетворением надёжности и преданности. Я же наверняка напоминала мокрую, облезлую мышь, которая стояла посреди лужи и тряслась от холода. Не стоит, канцлер. Вы дали мне немало пищи для размышлений, и я не смею больше тратить ваше время. Элора улыбнулась канцлеру, но в глазах не было и намёка на симпатию. Смею ли надеяться, что вы обдумаете мои предложения? Маленькие глазки канцлера взирали на королеву с собачьей преданностью. "Разумеется, я полностью разделяю вашу обеспокоенность". Сладость в голосе была очевидна, за ней столь же очевидно угадывалось желание поскорее выпроводить гостя. "Источники весьма надёжные", пропел канцлер ещё более сладким, чем у Элоры, голосом. "Вы же знаете, у меня кругом агенты даже у Витра". Да, да, да, я помню ваш доклад. Если мне донесли о заговоре, будьте уверены, что именно заговор, и ни что иное. Боковым зрением я заметила, как напрягся Фин. Уверена, так оно и есть. И Лорок кивнул Офину, и тот открыл перед канцлером дверь. Я бы с радостью продолжила нашу беседу, но вам надо поспешить, пока погода окончательно не испортилась. Не подвергайте риску своё драгоценное здоровье вынужден королевству. О, как вы правы. Канцлер с омерзением смотрел в открытую дверь на плотную стену дождя, потом повернулся к Элори, склонился в глубоком поклоне. Моя королева, я неизменный всегда к вашему слугам. Она напряжённо улыбнулась. Фин склонился, пропуская визитёра в дверь. Так и не взглянув на меня ни разу, канцлер нырнул под дождь. Фин захлопнул за ним дверь, и Илора с облегчением выдохнула. Где вы были и почему в таком виде? Илора устремила на меня надменный взгляд, но тут же не успела я ответить, взмахнула рукой. Впрочем, неважно. Хорошо, что канцлер не понял, что это чудовищное взъерошенное создание и есть принцесса. Ягля дела себя. Да, на принцессу мало похоже. Вот Финну удалось сохранить и достоинство, и даже лоск, хотя такой же мокрый и грязный. Сейчас связан визит канцлера, спросил Финн. Ох, ты же знаешь нашего милого канцлера. Вечно носится со своими теориями заговора. Надо мне наконец внести поправку в законодательство и назначать канцлера, а не избирать. Народ падок на подобных клоунов, а мне потом с ними работать. Он что-то говорил о заговоре Витра, не отставал Фин. Он следовал за Илорой, отстав на пару шагов, а я по уже сложившемуся обычаю тащилась за ним, мокрая и жалкая. Всё это досужее болтовня пустоголовых кумушек, помноженная на его паранойю и желание выслужиться. Витра Вафёрининг уже 100 лет не совались. Да, но с принцессой, но Элора жестом остановила Фина и столь выразительно глянула на него, что я тут же поняла, беседу перенесли подальше от моих ушей. в голову моего искателя. Через минуту телепатических переговоров Фин тяжело вздохнув сказал вслух: "Я всего лишь предлагаю принять меры предосторожности, усилить охрану, нам не помешает. Вот поэтому я тебя и ценю, Фин". Илора почти искренне улыбнулась. Вот только в улыбке её мне почудилась езвительность. "Ваше величество, я не заслуживаю такого высокого доверия". И в этом ты прав, но это предмет для отдельного разговора. И Элора поплыла прочь, бросив через плечо напоследок: "Переоденьтесь". Фин наблюдал за удаляющейся королевой, а я стояла рядом и ждала, когда она отойдёт подальше, чтобы задать вопрос, который жёг мне язык. "Что всё это значит?" прошептала я, как только поняла, что Элора меня не услышит. Фин посмотрел на меня так, словно забыл, что я ещё здесь, и помотал головой, видимо, пытаясь стряхнуть остатки наваждения после безмолвной беседы. Ерунда, не стоит твоего внимания. Нет, не ерунда, на нас собирается напасть. Но обращалась я к спине. Фин уже направился к лестнице. Да что ж такое? Вы все тут постоянно увиливаете от ответов, а потом я опять буду виновата из-за того, что ничего не знаю. Ты промокла, Венди, поторопись, сказал Фин огленувшись. Ты слышала то же, что и я. Мне интересно столько же, сколько и тебе. Неправда. Я знаю, она говорила с тобой с помощью этой своей жуткой телепатии. Да, но она просто велела мне не нагнетать обстановку. Ты в безопасности. Ты принцесса, самое важное достояние королевства, и Лора не станет рисковать тобой. А вот канцлера она не выносит. Она уже мной рисковала, подсунув женщине, которая меня чуть не убила. Ты точно уверен, что мне ничего не грозит? Я невольно вспомнила картину в потайной комнате Илоры. Я никогда не допущу, чтобы с тобой что-то случилось, серьёзно сказал Фин, останавливаясь на лестничной площадке между этажами. Но вот простуда тебе грозит наверняка, если ты сейчас же не переоденешься.